Глава 28. Я запихала термос в рюкзак и невозмутимо достала сигарету. Видела, он скосил на меня взгляд, но возразить не мог, отошел дальше, энергично жестикулируя и хмурясь. А я с наслаждением затянулась. До меня долетали обрывки фраз, которые сначала говорили о яром сопротивлении, а потом отец как-то сник, окаменел и дослушивал собеседника с белым застывшим лицом. Я старалась невозмутимо наслаждаться кофе и сигаретой, но не выходила. «Плохо выглядишь», — выдохнула очередную порцию дыма. «Спасибо», — буркнул он. «Готова?» «Пап, может, ты остановишься?» — повернулась к нему. «Не надо мной торговать, а я постараюсь помочь или хотя бы поддержать». Он сжал губы, устремляя взгляд куда-то вдаль. «Прости». Но я не могу тебя отпустить туда. Прикрыл глаза. Когда ты пропала, я впервые почувствовал, как бессилен. Я бессилен перед ними. Никакие связи мне не помогли. Я бился у этой твари, их чертового правителя, в ногах, умоляя мне позволить тебя найти. А он смотрел, будто не слышал. Видела бы ты его взгляд. Он посмотрел на меня так, что я сама вздрогнула. «А если с тобой там что-то случится?» «Дана, они же не выпустят и не впустят никого. А если ты ошибешься, что мне прикажешь делать? Да я даже не узнаю!» Я порывисто вздохнула и отвела взгляд. Горький кофе пришелся кстати, чтобы протолкнуть не менее горький ком. Мне казалось, я никогда его не пойму, никогда не прощу и не смогу дать шанс. Но сейчас до меня доходило, что передо мной человек, который отчаянно налажал, И осознает это, может, благодаря тому самому взгляду, что его так впечатлил. Но что с этим делать, так и не понял. Слишком привык все держать под контролем, повелевать и принимать решения за всех. «Руперт», — тихо приблизилась Элеонор, — «стояла, наверное, все это время позади, и я не могла понять, благодарна ей за то, что хоть ее не отвернула от папы, или ненавижу, что ввинчивается между нами». хотя, конечно, смысла уже не было. Я снова провалила попытку. «Мистер Файвелл, все готово!» — послышался позади голос гробовщика. «Ну куда же без него?» «Мисс Файвелл?» Отец направился усаживать Элеонору, а меня вдруг мягко придержали. Гробовщик повел рукой, приглашая пройти к машине, но вдруг тихо заговорил. «Ваш друг, наверное, не знает, но за взлом систем безопасности частной собственности положен серьезный срок заключения. Или он считает, что границы его спасут?» Усмехнулся бескровными губами. Я оглянула на него, хмурясь. «У моего друга просто есть принципы и убеждения, о которых вы, наверное, не знаете. За удержание против воли тоже нехило дают, вы в курсе?» Меня затрясло внутри, а он открыл двери машины и склонился чуть ниже. «Если он напишет вам снова на какую-нибудь кофеварку, передайте, что вы им восхищены?» Жёстко перебила его, повысив голос. «Передам!» И я залезла на сиденье, давая понять, что разговор окончен. Он презрительно хмыкнул и хлопнул дверью чуть громче допустимого. «Так тебе, ублюдок! Я даже демонстративно поговорю при тебе с первой встречной кофеваркой, чтобы ты, козёл, спать перестал!» Когда мы выехали за границы дефореста, уже рассвело. Я не спускала взгляда с леса, попивая чай из термоса. Завтра просплю сутки, чтобы второй день не отложился в памяти вообще, и останется только третий. Да уж, успокоительного мне точно нужно больше всего. В Гант мы добрались без приключений, и уже вскоре я стояла на площадке перед отелем и вдыхала горьковатый морской воздух. Погода не ладилась, в лицо бился порывистый ветер, нагоняя тревогу и прижимая изысканные цветочные композиции к земле. Расстарались, конечно, на славу. Весь отель сегодня ожидал только гостей, приглашенных на помолвку. «Дана», — окликнула меня со ступеней миссис Стоун, — ждала, наверное, что я брошусь ее радовать, но я только невозмутимо достала сигарету. «Дана», — простонала Элеонора. «Я покурю, а ты пока облежи ее за меня», — отвернулась я к горам. «Девочка у вас снова не в духе?» — слышалось недовольное кудахтанье за спиной. Ей все еще тяжело, оправдывалась Ириана и Леонора, а я дышала все чаще. Как же все заколебало. Дэниел скоро будет, предлагаю отобедать вместе. Не уверена, что сможем. Вдруг вступилась мачеха, а я растянула губы в гадкой усмешке. Кого я превращаюсь, черт возьми, рядом с этими людьми? Дану будет собирать стилист, да и отдохнуть ей нужно перед вечером. Да-да, врей ей. Не хочет, чтобы я в конец испортила ожидания мамаши амбициозного сукина сына в своем отношении и сорвала сделку. Ну-ну. Пойдем, Дана, позвала меня. Номер уже ждет. Я картинно улыбнулась миссис Стоун и прошла в сторону входа. От дверей начиналась территория такой роскоши, что даже мне было непривычно. Интересно, это все оплачивалось отцом? Скорее всего. Обертка для неказистого подарочка в моем лице — задабривание делового партнера и пыль в глаза гостям. Белый мрамор больше подошел бы для гробницы или музея. Цветы казались погребальными и пахли слишком приторно и душно, а обслуживающий персонал сверкал начищенными до блеска фальшивыми улыбками на усталых лицах. Подходящая атмосфера для такого масштабного лицемерия. В номере стало немного легче, просторный, светлый, Наполненный запахом моря и леса, он тонул в тишине и спокойствии, и только трепет невесомых занавесок привлекал внимание. Прозрачная ткань дергалась на привязи ветром из распахнутого балкона, но Элеонор первым делом закрыла двери, лишая меня воздуха. Так, сейчас с минуты на минуту приедет стилист. Деловито глянула на часы. «Располагайся». «Мне нечего тут располагать». Прошлась я к кровати и опустила рюкзак в ее центр. Кипятка могут принести, мне чай заварить. Что за чай ты пьешь? Так участливо, поинтересовалась, будто ей и правда было дело. Успокоительный и укрепляющий. Растянулась я поверх покрывала и прикрыла глаза. Что-то мне Сазар не договаривал. Какие-то у него концентраты убойные. Пара капель, и за всю поездку меня так развезло, что даже непривычно стало. Переборщило, кажется. Нет, я видела дозировку, но мне казалось, что в моем положении можно минимум удвоить. Ладно, придется разбавить водичкой. А то так я еще ненароком где-нибудь скажу «Да, согласна». «Откуда?» Сама намешала еще на сессии, но вот теперь прямо оторваться не могу. Не знаешь, почему? Я прикрыла глаза и вздохнула поглубже, наслаждаясь спокойствием. Но недолго. Хотя... Надо отдать должное мачехе, не дергала меня до последнего. Но вот прическу с макияжем без меня мне не сделать. Пришлось привести себя в вертикальное положение и напиться кофе, который не низвел все позитивные эффекты. Стилист порхала вокруг меня с таким количеством рафинированной учтивости, что даже сахара в кофе не захотелось. Обед, как мачеха и говорила, прошел без семейки Стоунов и даже без отца. Нам накрыли на террасе выходящие на поросшие лесом горы. «А мне можно сигаретку?» Вдруг спросила Элеонор. Я перевела на нее взгляд. «Можно. И чаю». «Боюсь, начнешь плакать фиалками», усмехнулась я, потянувшись за термосом. «Ты раньше не пила травяной чай». «Ну откуда тебе было знать?» Наполнила ее кружку. «Это моя работа — знать все о своей семье». «Много будешь знать, скоро состаришься». И я протянула ей сигарету, Она на удивление промолчала, склонилась над гоньком в моей руке и прикурила. «М-м-м!» затянулась. «Вкусно!» «Это твой оборотень делает?» «Да, не придумала я повода соврать». «А чем он тебя так привлёк?» «Расслабленно растеклась мачеха по креслу». «Я не хочу это с тобой обсуждать. Пей чай. Надеюсь, ты не остыник?» «Нет». И она отхлебнула из кружки. «Ну а всё же...» Ты бы к нему хотела вернуться?» «Конечно. Мы дымили в унисон». «Дэниел, полное дерьмо, да?» «Да. Выпей еще чаю. Я буду болеть за твоего оборотня». «С чего вдруг?» — усмехнулась я. «Но он же не сдается, да?» «Нет, конечно». «Молодец. И все же, что случилось?» «Безопасник Руперта сказал, что он писал тебе на будильник». И она прыснула. «Боже, на будильник!» Я глубоко затянулась, пережидая ее истерику. «Прости», — шмыгнула она носом, прикрывая губы ладонью. «Но просто это как же надо тебя хотеть, чтобы такое придумать? Знаешь, я до этого не видела Дэниела, и она снова затянулась. Я просто раньше такого не встречала. Ну, твой оборотень. Я же его тоже не видела, а он меня уже восхищает». «А на этого сколько ни смотри, нет в нем ничего».